Москва, издательство «Правда», 1989 год. Некуда. Роман в трех книжках. Книга первая. В провинции. Глава первая. Тополь до да березка. В трактовом селе Отрадино по стоялом дворе, ослоненном со всех сторон покрытыми соломою сараями, было еще совсем темно. В этой темноте никак нельзя было отличить стоящего здесь господского тарантаса от окружающих его телег тяжелого троечного обоза. А около тарантаса уже ворочается какое-то существо, при этом что-то бурчит себе под нос и о чем-то вздыхает. Существо это корректит потому, что оно уже старо и что оно не в силах нынче приподнять на дугу укладистый казанский тарантас с той же молодецкую удалью, с которой она поднимала его двадцать лет назад, увозя со своим барином соседнюю барышню. Повертевшись у тарантаса, существо подошло к окошечку постоялой горницы и слегка постучало в раму. На стук едва слышно отозвался старческий голос, а вслед затем нижняя половина маленького окошечка приподнялась, и в ней показалось Маленькая седая голова, со сбившейся на сторону повязкой. Что Никитушка спросила старушка? Пора, Марина Абрамовна. Пора? Да, холодком-то полегче отъедем. Ну, пора так пора. Буди барышень ты. Я уж подмазал, закладывать стану. Никитушка опять пошел к тарантасу, разобрал лежавший на козлах пук вожей и исчез под темным сараем, где пофыркивали отдохнувшие лошади. Через полчаса Тарантас, запряженный тройкой рослых барских лошадей, стоял у утлого крылечка. В горнице было по-прежнему темно, и на крыльце никто не показывался. Никитушка нередко позевывал, покрещивал рот и с привычной кучерской терпеливостью смотрел на троечников, засуетившихся около своих вазов. Наконец на высоком пороге показалась стройная девушка, покрытая большим шейным платком – который плотно охватывал ее молодую головку, перекрещивался на свежей груди и крепким узлом был завязан сзади. В руках у девушки был дорожный мешок и две подушки в ситцевых наволочках. «Здравствуй, Никита!» — приветливо сказала девушка, пронося в дверь свою ношу. «Здравствуйте, барышня!» — отвечал седой Никитушка. «Что это вы сами-то таскаете?» «Да так, ведь это легкое!» «Дайте, матушка, я уложу!» И Никитушка, соскочив с козел, принял из рук барышни дорожный мешок и подушки. «Какое утро хорошее!» – проговорила девушка, глядя на покрывшееся бледным утренним светом небо и загораживая ручку зевающий ротик. «День, матушка, Евгения Петровна, жаркий будет, а водье проклятое доймет совсем!» «То-то ты нас так и поднял рано!» «Да как же, матушка, раз, что жар, а другое дело, последняя станция-то до губернии!» «Близко-близко, а ведь сорок верст еще. Спозднишься выехать, будет ни два, ни полтора. Завтра вон, люди говорят, Петров день, добрые люди к вечерним пойдут, а Николаевне и сустреть вас некогда будет». А пока у Никитушки шел этот разговор с Евгенией Петровной, старуха Абрамовна, рассчитавшись заспанным дворником за самовар горницу овез до сена и заткнув за пазуху своего капота замшевый мешочек с деньгами, будила другую девушку, которая не оказывала никакого внимания к словам старухи и продолжала спать сладким сном молодости. Управившись с собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потом одну за другой вытащила из-под головы спящие обе подушки и понесла их к тарантасу. «Где же Лиза, няня?» – спросила ее Евгения Петровна, остававшаяся все это время на крылечке. «Где же, милая, Спить на голой лавке?» «Не встала еще?» – спросила с удивлением девушка. «Да ведь, как всегда, не разбудишь ее». «Побуди, поди, красавица моя!» – добавила старуха, размещая по тарантасу подушки и узелки с узелочками. Красавица ушла с крылечка в горницу, а вслед за нею, через несколько минут, туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантас был совсем готов, только сесть да ехать. Солнышко выглянуло своим красным глазом, извозчики длинную вереницу потянулись со двора. Никитушка зевнул и как-то невольно крякнул. «Ну что это, не глупить-то? Падает, как пьяная», — говорила старуха, поддерживая обворожительное хорошенькое семнадцатилетнее дитя, которое никак не могло разнять слипающихся глазок и шло, опираясь на старуху и на подругу. «Носи ее, как ребеночка малого», — говорила старуха, закрывая упавшую в тарантас девушку, села сама впереди против барышень под фордаком и крикнула «С Богом, Никитушка!» Тарантас, выехав со двора, покатился по ровной дороге, обросшей старыми высокими ракитами.